Теперь, когда обстановка разрядилась, глупо было оставаться на улице. Недолго думая, я перемахнул через подоконник, достал из рюкзака зарядное устройство, поискал розетку и включил телефон. Оседлал стул, раскурил, наконец, давно приготовленную сигарету. Сказал, «Если вы не передумали поить меня кофе с настойкой опиума, сейчас самое время». — Да где ж я вам опиум возьму с утра пораньше? — с облегчением рассмеялся я. У нас даже сливки закончились. — Ну что, — сказал Митя, выбравшийся из города на скоростной автобан, — можешь начинать допрос, если хочешь, конечно. — Я-то хочу. — А ты же опять будешь морочить мне голову. — Скажешь, небось, что искал у меня в лэптопе интимную переписку с паном Черногоком?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 — В смысле, обмен состоялся, ключ у меня, букварь у него, никто никому ничего не должен. — А экспертиза прошла успешно? — невинно поинтересовался Мити. Вполне, — буркнул я, чувствуя, что опять начинаю сердиться. — Все-то обо мне знает, буквально каждый шаг. — Конечно, я за тобой следил, — признался Мити. Ну а как еще? —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 Как после этого пыль в глаза пускать. А без пыли не Камильфо. Это тебе только кажется, что нет, мягко сказал Мисси. Ключ, ладно, предположим, для коллекции принято, но желание более слевого, чтобы ты не стал узнать, твой адрес, не мой. А, Карла», — напомнил я. Мой московский адрес ему и даром не нужен. Не важно. Это же твой отец.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 Скажи, к примеру, что он ищет кольцо все власти, ехидно сказал я. Не факт, что поверю, но не удивлюсь. Мне, давичи, уже пытались втолковать, что пан Черногук — злой колдун. Не сказал бы, что именно злой. Но кто, интересно, тебе это пытался втолковать? Настожился Мити. Неважно, мстительно ухмыльнулся я.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 познакомиться на улице с папой римским на мой взгляд гораздо проще достаточно улучшить момент подойти и попросить благословения а смир этот номер не пройдет она сама подошла и попросила не благословение конечно а сигарету вернее две с ней еще приятель был а Арсений верный оруженосец причудливый парочка да мне показалось что он ее брат нет — Да что-то вроде сдержанно, — сказал Мите. Ладно, дал ты им сигареты. А что дальше? — Прости, я правда хочу понять, что нужно сделать, чтобы познакомиться на улице с Мирой Жукатовской. В моем представлении от явления того же порядка, что и левитация. Я в нее, по идее, не верю, но при этом мечтаю научиться. — Все как-то само собой получилось, — вздохнул я, доставая портсигар. Вообще-то я просто спросил, как пройти на Нерудову, и ребята взялись меня проводить. А по дороге уговорили зайти и с ними в бар. Ну, слово за слово, и я как-то незаметно очутился у них в гостях. И, извини, я не знал, что это из области невозможного, а то бы я законспектировал свою речь».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 — Серьезно, — сказал Митя, — и что мир опугала тебя черногуком. Зачем? Я случайно обмолвился, что мы знакомы, и она постаралась меня предостеречь, сказала, что он страшный, но Хайди, та рыженька из заправки, говорит, художникам нельзя доверять, думаю, она совершенно права.